Сижу за решеткой в темнице сырое. Ну ладно, сухой, то бишь в своей каюте. И решетку я тоже сама себе организовала, заперлась изнутри. Теперь бы пульт от двери не потерять, а то на ней самой, кажется, никаких кнопок нет. Каюта у меня очень приятная, небольшая, но все на месте. Кровать человеческая, а не эти гравитационные гамаки. которые на наших малых кораблях ставят на случай разгравитации. Столик для Бука. Нет ком-джой. И какие они там еще бывают. С выдвижным креслом. Сверху полочки. Прямо нормальное рабочее место. Интересно, муданшцы тоже играют в наши сетевые РПГшки? И что они на этих полочках держат? Народную музыку в красивых коробочках. Летописи в электронном формате. В другой стене? встроенные шкафчики и, о чудо, дверь в личный санузел. На земных кораблях эту роскошь себе позволяют только капитан да пара заместителей. Ну или уж, если у кого, частный звездолет. Вот это я понимаю, люди ценят личное пространство. Да и вообще, они ждут, наверное, месяцами, живут безвылазно. Без комфорта никак. Жаль, у меня нет нетбука. Низумной щетки нет. Хотя, погодите-ка. Вот же в мешке одноразовые щетки. Ладно, одной проблемой меньше. Теперь бы еще маме позвонить. а то же волнуется, наверное. Интересно, насколько хорошо наши скрывают взорванный корабль? Не узнать-то не могли. И ведь главное, скорее всего, про взрыв уже вся планета знает. А вот что кто-то спасся? Только председатель Земного Союза. Сволочи, могу себе представить, что там мама и брат... Ох, нет. Лучше не представлять. Пойти, что ли, попросить кого-нибудь письмо отправить? Так там Алтангерел. Вот зараза. Из-за него... Ну нет, я ему не позволю портить кровь моей родне. Вот сейчас же выйду и выключу связь. Выхожу. Никого. Сую нос в гостиную. Никого. На кухню. О, капитан. Вот и прекрасно. Здрасте. Улыбаюсь по возможности очаровательно. Сегодня уже здоровались, — говорит он, но не невздорно. Видимо, опять чертово культурные различия. Подхожу, сажусь напротив. Я хотела спросить. Начинаю говорить и вижу, что ему опять становится смешно. Да чтоб тебя! Ладно, хорошо. Я спрашиваю. У меня дома все, скорее всего, считают, что я погибла. Можно мне как-нибудь им письмо хотя бы отправить? Смотрят на меня, как на попугая, который учится говорить. «Вы, наверное, раньше никогда не общались ни с кем с мудангом?» «Наверное, нет». «Вы не уверены?» «Ну, мало ли, вы не так уж отличаетесь от некоторых земных народов». В голове всплывает светлый образ сетевых игр. «А в сети обычные лица не увидишь». «Насчет сети это верно, но я думал, что земляне все, как вы». Да нет, что вы, такие бледные, как я, вообще вымирающий вид. А так мы самые разные бываем, разве что ростом в среднем пониже. Добавляю очередной раз, прикидывая, сколько же в нашем капитане этого самого роста. Вот и кровать у меня в каюте, кстати, все два с половиной в длину, и стол мне высоковат. Он немного смущается и утыкается в свой бук, который стоит тут же на столе сбоку, а я и не заметила. Пощелкал там чего-то, поворачивает ко мне. Пишите, звоните, делайте, что хотите. Ой, я думала, он меня кому-нибудь из подчиненных с этим пошлет. Все-таки странная у них субординация. Привет, мам. У нас тут небольшая нестыковочка вышла, но у меня все окей. Похоже, буду дома раньше, чем собиралась. Новости не смотри. Если посмотрела, забудь. Там пургу гонят. чтобы деньги отмыть, как обычно. Со связью у меня сейчас не очень, так что не удивляйся, если долго не буду писать. Брату привет! Погладь кота! Спасибо, говорю, закрывая почту и поворачивая бук обратно к владельцу. Он, пока я писала, встал и занялся чем-то собственно кухонном углу столовой. Смотрю, несет вчерашний пластиковый кувшин с пиалами. Не откажетесь? Отказаться-то я не откажусь, но что-то мне это нравится все меньше и меньше. Нет, ну серьезно, с какой стати он меня обслуживает? То есть стать-то довольно очевидная, но удивительно, что он считает это нужным. Мог бы и просто потребовать. Я же не отбиться, не убежать не могу. Если только ему доставляет удовольствие сам процесс. Спасибо. А можно узнать, что это? Вот только попробуй мне сказать «узнайте». Он произносит какое-то страшное раскатистое слово. Я пугаюсь, капитан улыбается. Извините, не знаю названия на всеобщем. Лезет в бук, что-то там находит, поворачивает ко мне. Там файлик. Батюшки Светы, справочник по лекарственным растениям на муданском языке. Электронное издание. Кто бы мог подумать. На меня смотрит картинка. Мелкая травка с колючими листочками. Цветы и звездочки. Как есть могильник? А, говорю, пеганум, хармала. Да-да, говорит он, гармара. Ух ты, елки, могла бы узнать. Я думала, ее курят. Только когда очень весело. Он так улыбается, что хоть сейчас косячок подавали. Но у нас правило. В космосе не пьем и не курим. А если ее заварить, получается просто приятный напиток. Успокаивает, улучшает настроение. Ах, так вот чего я так спала вчера хорошо. Спасибо, что вчера угостили. Смотрит на меня опять. Как-то странно. Сколько я его благодарю, еще ни разу, пожалуйста, не сказал. Это у них тоже не принято. Сейчас будет тебе той же монетой. Вы, наверное, не часто с землянами общаетесь? Спрашиваю невинно. Так близко впервые. Ни капли не смутился. «Переговоры ведем, конечно, но это очень интересный опыт». «Да, взаимно». «Ну, так вы будете?» — кивает на пиалу. «Боюсь заснуть». «Ах да, я не подумал. Вам нужно, наверное, пожиже развести». «Да елкин Кто-то из нас тут капитан космических пиратов. А кто запуганная девица?» «Ведь не скажешь ничего. Еще не так поймет. И мне кранты. «Да вы не беспокойтесь». Я как-нибудь и так. Я ведь только зашла насчет письма. Неудобно вас отвлекать. Мямлю в лучших традициях визитов в бухгалтерию. Качает головой, глядя сквозь меня куда-то вдаль. Глаза у него узкие, длинные щелочки. А веки такие огромные. Вокруг правого глаза все обожжено. Удивительно, как сам глаз не задел. Интересно, сколько ему лет? У левого глаза сбоку морщинки. но седых волос совсем нет. Хотя кто их знает, когда они там сидеют, эти инопланетяне? Зубы на вет все свои. А если у них зубные врачи такие же, как тот, который ему ожоги залечивал, то очень много лет капитану быть не может. Шрамы на шее тоже есть, а дальше высокий воротник. С учетом того, на что похожи ладони, и под одеждой ничего себе должно быть. Как же это, наверное, было больно. Подумать страшно. «Не переживайте!» – вздыхает. «Я с удовольствием трачу на вас время. Люблю узнавать новое. Лучше расскажите, что вы обычно пьете». «Чай!» – пожимаю плечами. «Ну, это если безалкогольное. Чай!» – повторяет. «Но еще рано, его вечером. Или вы днем. Да хоть круглые сутки!» – хихикаю. «Легко?» – опять я его с места согнала. Пошел, похоже, чай добывать. не немаленький холщовый мешочек. Вот, говорит, заваривайте. Но заварочного чайника, конечно, не нашлось. Хорошо, хоть кружку какую-то отыскала ситчиком сверху. Листья они сушат, похоже, целиком. И никаких добавок. Получилась жидкость почти шоколадного цвета. Разве что прозрачная слегка, но на вкус нормально. Беру пиалу побольше. Чашек-то тут совсем нет. Иду к столу. Капитан там уже опять в пуки ковыряется. Смотрит на меня, как на дрессированную собачку. Вам посуда подходит? Ну, я бы предпочла, чтобы она с ручкой. А так вполне. И тут он принимается хохотать. Да как? Громко, гулко, просто автоматная очередь. Голову запрокинул, господи. А на шее-то шрамы. Как он только выжил. Развеселить Азамата оказалось не лучшей идеей. На этот грохот, который у него канает за смех, является Алтангирел. Я стараюсь слиться со стулом, естественно, тщетно. Развлекаешься, интересуется Алтоша, как-то нехорошо. Азамат вытирает ладонью левый глаз. Ой, как мне хочется отсюда уйти немедленно и не вникать в их разборки. — Тебя что-то не устраивает? спрашивает капитан, все еще весело. — Да так знаешь. Боюсь, как бы ты потом не разочаровался слишком жестоко, сядет Алтангирел. Когда Замат сидит, Алтоша выглядит почти представительно. Оборачивается ко мне, опираясь на спинку моего стула. — А вам еще не скучно, юная леди? Что он хочет подчеркнуть? Что юная или что леди? Нет, тут явно какие-то свои интриги. которой я не понимаю и понимать не хочу. Погибаю спину, чтобы быть от него подальше. Напротив, мы вели чрезвычайно познавательную беседу о напитках. Уверен, вы получили от этого массу удовольствия, шипит практически мне в ухо, отклоняясь в сторону так, что это уже неприлично. Но ну почему замат ничего не сделает? Совершенно верно, огрызаюсь. И почему я вам не верю? Он уже меня почти касается. Приходится все-таки встать и обойти стол. Понятия не имею. Сейчас ведь расплещет мой чай, урод. К счастью, он переключается на замата И заодно на муданский. Очень тебе советую это прекратить. Капитан, изменив своей вежливости, тоже переходит на родной язык. Я не уверен, что это входит в сферу твоей компетенции. Хорошо, что у них тоже много умных слов, заимствованные из всеобщего. А то хрен бы я это поняла. Зато я уверен, над тобой мало смеются. Хочешь брызнуть бензином в костер? А, ну да, поняла. Еще бы знать, о чем он. Я думаю, что больше уже некуда. Тебе рано себя хоронить. И поэтому ты считаешь, что мне надо сидеть под замком? Да о чем они? Или я не хочу этого знать? Азамат. Я тебя предупредил, что будет больно. Мне не привыкать. На этой оптимистической ноте Алтангирел вздыхает и входит из кухни строевым шагом, шарахнув дверью. Я вздрагиваю, сжимаю голову в плечи и зажмуриваюсь. Простите, говорит Азамат. Да уж, правильно извиняешься. Только почему ты -то его сразу не выставил? Я думала, он ваш подчиненный, не выдерживаю. Не совсем, откидывается на спинку стула, вздыхает. У нас с ним некоторое разделение ролей. У меня, как бы это сказать, светская власть, а у него духовная. Таращусь. Вот уж такого на звездолете я точно не ожидала. Знаю, что это странно, ухмыляется он, но у нас так заведено. Наемники иногда годами не бывают на планете, а со старейшинами По нетбуку не наговоришь. Нарушится таинство поучения. С другой стороны, у некоторых старейшин есть ученики, которые после 15 лет послушничества обязаны провести хотя бы 10 лет в удалении от наставника, научиться принимать собственные решения. Вот они-то и летают с наемниками. Алтангирел здесь уже 5 лет, но я его знаю с детства. А, -а, -а вы не ладите? Обычно ладим, просто он несколько близко к сердцу принимает некоторые вещи. Ага, и называет тебя уродом. Но вообще-то он хороший друг, заключает наш удивительный капитан. Пора мне делать ноги из этого дурдома. Извиняюсь, забираю свой подостывший чай, иду к себе. Где мое вязание? Там как раз самое время начинать узорчик вывязывать. Для этого какая-никакая, а концентрация нужна. Хоть голову займу, чтобы не ломать ее, а подслушанные реплики. На неблагозвучном муданшском. Может, я на самом деле все совсем неправильно поняла? Ведь до этой истории даже никогда живого муданшца не слышала. Только нашего препода. Пиала вылетает из рук и разбивается о стену. Хоть и пластиковая. О, нет. Как я могла его не заметить? Мощная рука Алтангерела впечатывает меня в стенку. Глаза его сверкают, из ноздрей дым валит, рожа красная, клыки торчат. Не знаю, что уж там правда, а что мне с перепугами мерещится. «Держитесь подальше от Азамата!» Рычит он так, что я еле разбираю слова. Его пальцы сжимают мое плечо в опасной близости от горла. Да с такой силой, что вот-вот ключицу хрустнет. А кроме меня самой тут врача нету. Как же так? Духовник есть, а врача нету. Слышишь? Шарахает он меня затылком об стену. Хорошо, что я не пластиковая. Слышать-то слышу, но в ушах шумит, В глазах рябит, в горле вантус застрял. Пытаюсь кивнуть, но он не понимает. Навис надо мной маленькой. Как вопросительный знак, вот-вот точкой под дых заедет. В панике толкаю его в грудь, но с тем же успехом можно было попытаться пройти сквозь стену. Он сильнее меня, раз в двести, наверное. Я тебе побрыкаюсь, он заносит руку, начинаю визжать. Не длинно, как заклинивший дверной звонок, а короткими пронзительными взвизгами. Точка тире, хотя все больше точка. Точка, точка.